31. Профессор опаздывал. Я сидел в баре в Мезонине, где мы впервые встретились. Я устроился в маленькой кабинке в дальней части зала, отделанной в коричневых тонах, рядом с балюстрадой, чтобы иметь возможность посматривать на казино внизу и на посетителей, заходящих в бар. Времени было 3 часа ночи, и народу было полно. Снизу доносился гул азартных игр, сухой стук фишек, вращение колес, перекатывание шариков, крики счастливчиков и неудачников. В баре люди толпились плечом к плечу. Кто-то перевешивался через перила, наблюдая за игрой внизу. Кабинки были заполнены пожилыми мужчинами, молодыми женщинами, коктейлями и табачным дымом. Залпом допив виски, я привлек внимание официантки. Кивнув, Та минуты две спустя принесла хрустальный стакан с новой порцией. Этот профессор из Гонконга, сказал я, забирая у нее стакан. Очки в стальной оправе постоянно улыбается, регулярно приходит сюда. Вы его видели? Официантка наморщила лоб. Вы имеете в виду того толстяка с подружкой-филиппинкой? Нет, наивного, принципиального. А? «Его?» Расфокусировав взгляд, официантка посмотрела что-то на сетчатке. «Нет, его не было здесь уже три дня». Поблагодарив ее, я принялся за виски. Никакого продвижения в поисках Генри Юня не было. Он выложил еще два сюжета в Эго, показывающих, что ведет бурную жизнь. Одним была размытая картинка с неоновым стробоскопом, снятая в ночном клубе на главной улице. Другой был заснят в «Принце» – дорогом итальянском ресторане на втором этаже казино. Подпись к фото в ресторане гласила «Роскошные жизни отбросы». На ней Генри чокался с тем, кто сделал этот снимок. За столом сидела молодая вьетнамка в черном вечернем платье, с красной помадой на губах, черные волосы забраны в высокую прическу. Третьим был европеец средних лет в дорогом костюме. Европеец сидел в камере в профиль, запихивая в рот треугольный кусок бифштекса. У него был плоский затылок, а нос имел форму варёной картофелины. Женщина была из тех, что если встретишь такую хотя бы раз, без колебаний вышвырнешь из поезда совершенно незнакомого человека, если она об этом попросит. Несколько дней назад, когда я показал профессору Камчину эти фото, Он не узнал изображённых на них незнакомцев. Не было никаких данных о резервировании столика в ресторане, хотя на камерах видеонаблюдения было видно, как эта троица вместе заходила и выходила из зала. Высокомерный отель итальянец заявил, что ничего не помнит, и у него не было записи, из которой следовало бы, что он обслуживал трех посетителей. Это показалось мне странным, однако я ему поверил. Закурив, я выдохнул облачко дыма. Похоже, теперь уже оба профессора решили прогуляться. Оба были каким-то образом замешаны в этом, в том, что происходило в Сань-Танге, чем бы это ни было. Отдельные элементы общей картины, которую я пока что еще не видел даже в общих чертах. В бар вошел топор. Увидев меня, он улыбнулся и направился ко мне. Он перестал таскать свою нелепую секиру повсюду в казино. Счастливчик сказал, что это распугивает посетителей. А вместо этого повадился носить длинную серую шинель с медными пуговицами. Под одной мышкой у него висел обрез ружья с пистолетной рукояткой, так, чтобы его не было видно. Под другой скрывался сверкающий тесак. Рукояткой вниз, сделанным на заказ чехле для топора, с которым он никак не желал расставаться. Топор подсел ко мне за столик, и тотчас же появилась официантка. «То же самое, что пьет он, и миску лапши по-корейски!» Затянувшись двойным счастьем, я сказал. «Никаких следов нашего подопечного!» Топор покачал своей косматой головой. «Я перевернул вверх дном его номер. Ничего. Его чемоданы, несколько настоящих бумажных книг». Недопитая бутылка красного вина, старые мужские шлепанцы, аромат лосьона после бритья. Как будто на этом курорте, где то есть долбаная черная дыра, покачал головой я. Официантка принесла миску дымящейся лапши и стакан виски, улыбнулась, верзили и удалилась. Взяв палочки, топорно бросился на лапшу, громко чавкая. Я смотрел вниз на казино, на игроков, склонившихся над зеленым сукном и горных столов, полностью сосредоточенных на том, как выпадут кости, как лягут карты. На мгновение перестав набивать себе рот, топор спросил. «Парень, ты проверял его канал Вэго?» «Что?» «Сам знаешь, канал Вэго, профессора Самюэля. Это покажет, что он задумал». У меня нет доступа к его каналу». Вопросительно подняв свои косматые брови, топор смерил меня взглядом и отхлебнул глоток виски, держа стакан большим и указательным пальцами. «Чувак, у тебя что, нет канала в эго?» «Я гангстер. Какие видео я могу выкладывать в сеть, блин? Эй, смотрите, как визжит этот парень, когда я выдираю ему зубы по пассатижами». Жизнь громила и класс. Топор поставил пустой стакан на стол. Чувак, канал в эго есть у всех, особенно у гангстеров. Смотри. Отстегнув от запястья гибкий экран, он развернул его и прошептал пароль. Экран ожил, и топор развернул его так, чтобы было видно мне. Эго, прославит тебя в веках. Появилась сияющая золотом надпись, сменившаяся фото топора. Подбородок гордо вскинут, очки с зеркальными стёклами, стоящего расставив ноги над здоровенной кучей юаней. Грудь обнажена, он делал какие-то странные знаки одной рукой, в другой держа бутылку шампанского с золотой этикеткой. На груди татуировка с драконами, ноги в кожаных штанах, волосы забраны в пучок на макушке». Страница Вэго была подписана. «Райан Ли по прозвищу Белый Орел». «Ты это серьезно?» Вопросительно подняв брови, посмотрел на топора я. Тот слегка покраснел. «Это же просто страница Вэго, дружище. Способ общаться с людьми». «Топор, ты самый настоящий гангстер». Я бросил взгляд на фото на экране. «Зачем ты так вырядился? Ты тут похож на стриптизера». «Ну, дружище, я...» «Ты стоишь над кучей денег, полученных от Рэкета?» «Чувак, Белый Орел, это прозвище твоего члена?» Топор рассмеялся. Я постучал пальцем по экрану. «Серьезно, топор? Ты что, хочешь, чтобы полиция нашла тебя?» Он покачал головой, теперь уже чувствуя под собой твердую почву. «Фото подправлено. Глаза мои не видны, имя вымышленное, татуировка изменена, как и форма лица. Немного, так что программа распознавания не сработает. Вот как. Но зачем ты этим занимаешься?» «Как я уже сказал, дружище, это способ общаться с людьми». «Но это же не ты!» Топор пожал своими массивными плечами. Почти все, с кем я общаюсь, тоже не настоящие. Они просто, ну, сам понимаешь, другие воплощения, дружище. Так как же ты общаешься с людьми, если все они не настоящие? Правда, чувак? Ну добро пожаловать в современный мир. Я покачал головой. Подошедшая официантка спросила, не хотим ли мы что-нибудь еще. Я покачал головой, она снова улыбнулась топору, а когда тот не обратил на нее никакого внимания, полностью сосредоточившись на лапше, вздохнула и ушла. «Так какое отношение твой канал Вэга имеет к профессору?» Топор посмотрел на меня так, словно я шучу. Решив, что я говорю серьезно, он нажал несколько кнопок на гибком экране. «Я отправлю дружеский запрос». — сказал топор, откидываясь на спинку стула. Экран пискнул практически сразу же. «Быстро же он!» — сказал он, снова тыча пальцем в экран. Тотчас же открылась страничка профессора Самюэля Камчина. Появились фотографии, на одной он стоит в аудитории перед доской, волосы аккуратно причесаны, на лице смущенная улыбка. «Не очень-то он ею пользуется», — заметил топор указывая пальцем на другое фото. Хотя вот это появилось только вчера вечером. Снимок увеличился. На нем профессор Самюэль стоял в баре рядом с каким-то тощим мужчиной. Мне потребовалось какое-то мгновение, чтобы осознать, что второй мужчина — это Генри Юнь, тот, кого мы ищем. Оба улыбались, держа в руках стаканы с коктейлем. Подпись гласила «Новая встреча старых друзей». «Бред какой-то», — пробормотал я, — «это бар «Синий кокаду, здесь, в казино». «Бред какой-то!» Снова пожав плечами, топор откинулся на спинку стула. «Здесь запросто можно заблудиться, дружище, даже человеку, у которого куча мозгов. Вот на что все рассчитано. Заблудиться там, где никто никого не судит, где, понимаешь...» Потворствуют любым слабостям. Дружище, теперь многие уже сами не хотят, чтобы их нашли. Я пил виски и курил. В целом топор был прав, однако относительно профессора он ошибался. Кажется, я начал понимать топора. Сперва мне казалось, что за нелепым внешним обличием гангстера скрывается обыкновенная громила, жаждущий насилия, жаждущий внимания, которого ему так не хватало, пока он был забитым ребенком в заброшенных жилых кварталах Сан-Франциско. Однако теперь я видел, что ошибался. Под этой всклокоченной бородой что-то таилось. Бледно-голубые глаза наблюдали, внимательно, без лишнего шума, замечая все в этом зале, все на лицах людей вокруг. И я допустил ошибку, спросив, «А ты общаешься с реальными людьми?» Как-то странно посмотрев на меня, топор взял стакан, но пить не стал. Я мысленно обругал себя за то, что задал этот вопрос, и уже собирался сказать топору, чтобы он не брал в голову, но тут он начал говорить. «Одно время я работал в Японии», — сказал топор, поставив стакан обратно на стол. «Там все старые, дружище, особенно гангстеры. Синдикатам приходится набирать молодые мускулы за морем. Как-то раз после той кровавой недели, когда мы полили склады и отрезали людям пальцы на ногах, мы отправились в храм в центре Токио, в святилище Мэйдзи. Там был похоронен какой-то царь, Или император, или еще кто-то. Кажется, у нашего босса возникла потребность, понимаешь, покаяться. Или что там еще? За все те груды трупов, что мы оставили после себя в Синдзюку. В общем, этот храм... Люди заходят в него и пишут свои пожелания на тонкой дощечке. Из фальш-дерева или чего там еще. Затем священник или кто там благословляет дощечку, и человек вешает ее на той круглой стене. Мне это показалось жульничеством. Чтобы написать молитву, нужно заплатить тому чуваку. Но босс отнесся ко всему строго и серьезно. Поэтому все они молятся, отмываются или что там. А я просто стою тут, разглядывая этот большой молитвенный барабан. Не знаю, как он правильно называется на которой вешаются дощечки. Там были не одни только японцы, понимаешь? Звучали самые разные языки, дружище, туристы со всего света. Но знаешь, три шрама. Все говорили одно и то же. Помоги мне сдать экзамены, сделай так, чтобы моя семья стала счастливой, пусть мои дети будут здоровы снова и снова, дружище» словно заклинания все эти не имеющие ничего общего люди из разных стран однако они приходят в это святое место в этот уединенный лес посреди мегаполиса и все они хотят одно и то же не знаю что на меня нашло чувак но я расплакался щеки стали мокрыми от слез твою мать мне пришлось уйти оттуда чтобы никто меня не видел У него заблестели глаза. «Ну, а ты?» — спросил я. «О чем попросил ты?» «В том-то все и дело, три шрама», — покачал головой топор. «Я никогда не парился насчет экзаменов, насчет семьи или детей. Какого хрена я буду молиться об этом, если я ничего этого не знаю при той жизни, что у меня? Ко мне все это не относится» по крайней мере, я ничего не помню. Семья? Я не смог ничего восстановить о ней в памяти, а если бы и смог, то нахрен стер бы все, чтобы защитить своих близких. Что это за человек, кто втягивает в такое своих родных? Мы существуем за пределами того мира, в котором живут все остальные люди. Мы отделены от него». Вот что говорилось во всех этих молитвах. Такие люди, как я, как ты, в нас нет ничего человеческого. Мы не такие, как все эти люди. Мы оставили все позади. Мы воины, а единственное заклинание, которое нужно воину, это его кодекс. Ты, я, уличная армия Джексон, Сухи... Все истинные воины в нашей команде – это все, что у нас есть. Мы убиваем и калечим людей, но невинных мы никогда не трогаем. Мы нарушаем закон, но только закон коррумпированной системы, дружище. Мы умираем, и когда это происходит, нас погребают в безымянной могиле. Мне еще никогда не приходилось слышать от топора такой длинный монолог. Я никак не ожидал, что у него так хорошо получится. Топор ждал от меня ответа, однако я лишь молча кивнул и, крепко стиснув стакан, поднес его ко рту. Подумав про Дзиань, я ощутил в груди тяжесть под самым сердцем. Тридцать Вскоре после своего монолога топор ушёл, сославшись на какие-то дела. На сетчатке, в углу поля зрения, терпеливо ждал замок. К этому привыкаешь достаточно быстро, постоянно имея перед собой панель управления. Все привыкают к этому. Наступает момент, когда ты перестаешь это замечать до тех пор, пока не возникает необходимость. Однако сейчас что-то подсказало мне, что тут что-то важное. Покинув бар, я вернулся к себе в номер и плюхнулся на диван. «Открыть зашифрованное сообщение», — прикоснувшись пальцем к Сиглифу, сказал я. «Сколько шрамов у вас на левой ноге, мистер Пирс?» — монотонным голосом ответил Сиглиф. «Я не могу запоминать пароли. Охранить их в специальном файле в улиточном импланте — это риск нарваться на серьезные проблемы» поэтому мне приходилось довольствоваться голосовым отпечатком и какой-то информацией, которая могла быть известна только тем, кто находился в одном помещении с моим телом. Вариант далеко не идеальный, однако ничего лучше я не смог придумать. Стащив ботинок, я поморщился. Пальцы на ноге, лишенные ногтей, представляли собой весьма неприятное зрелище. «Сверху ступни?» — спросил я. Похоже, два больших шрама, один маленький. У всех пальцев жуткий вид. Мигающий замок открылся. Появились слова, сияющие мягким зеленым светом. Счастливчик джуин работает на мистера Лонге. Он руководит концессией в Саньтанге, Танге, выданной китайской военной администрацией. Разрешается все. Наркотики, проституция, незаконное предпринимательство. До тех пор, пока Лонг и китайские офицеры, посещающие курорт, довольно и счастливы, дозволено все. Все группировки в городе забирают свою долю, а остальное отдают Лонгу. Нынешний мир между бандами основан на разделении прибыли. Возможны две вещи. Во-первых, доля, которую мистер Лонг забирает у счастливчика Джуиня, острова, выбитого зуба Кой и железной тройки, слишком велика, и им это не нравится. Во-вторых, существует трение между группировками относительно того, как разделить рынок туристических услуг. Остров прибрала к своим рукам проституток, кой заправляет наркотиками, железная тройка заведует спиртным и барами, счастливщик Джуинь возглавляет казино. Каждый из них озирается по сторонам, опасаясь, что остальные подонки получают слишком много. Также все они причастны еще к чему-то, Более крупному, более мрачному. Однако ты пока еще не разобрался, что к чему. Но вот в этом ты уже уверен. Мистер Лонг расправился с твоими близкими друзьями, Вангаратта и Ха. Он пытался убить и тебя дважды, и сейчас продолжает тебя искать. Лонг не остановится до тех пор, пока ты не умрешь. Если понадобится, он убьет твоих жену и детей просто для острастки». Единственное решение в краткосрочном плане заключается в том, чтобы держаться от них подальше, никогда не подключаться к открытому каналу и ни при каких обстоятельствах не пытаться связаться с ними. Единственное глобальное решение проблемы — разрушить империю мистера Лонга до основания, после чего уничтожить его самого. Счастливчику Джуи неизвестно, кто ты такой на самом деле. Это известно ему с самой первой вашей встречи. Ты не можешь сказать, почему он до сих пор скрывал это от Лонга, однако в ближайшее время все изменится. Я уже не в первый раз читал это зашифрованное сообщение. За последние две недели к нему добавились новые детали. Каждый раз, когда я открывал его снова, меня ждал какой-нибудь маленький сюрприз. Какая-то фраза, которую я уже успел забыть. Без пакета мнемонических программ, купленного у вычеркивателя, не имея достаточного времени, я должен был вскоре забыть все. Кроме счастливчика Джуиня. Я узнал его сразу же, как только увидел. Мне потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, где мы встречались, но затем до меня дошло. Я видел его в Макао. И не один раз. Я присутствовал при встречах Джуиня с мистером Лонгом в его номере «Люкс» в гостинице «Гранд Лиссабон». Сохранилось достаточно нейронов старого отпечатка памяти, чтобы выдать мне лицо Джуиня, словно выхваченное фото вспышкой. Он улыбался и потягивал ром, а мистер Лонг держал лениво дымящуюся сигарету в своих изящных бледных пальцах. Это воспоминание всплыло всего 4 дня назад. За это время джейн мог запросто убить меня десять раз. Почему он оставил меня в живых? Почему сохранил в тайне, кто я такой на самом деле? Все причины, которые могли стоять за этим, затерялись в стремительно выцветающих чернилах свитка моей жизни. У меня возникло предчувствие что в самое ближайшее время Джуинь станет менее склонен проявлять милосердие. Последняя строчка сообщения гласила. «Сегодня ты начинаешь войну. Тебе нужно будет сделать шесть вещей». Я прочитал список, кивая. Допив виски, я достал деловую карточку выбитого зуба кой. Это был гибкий экран размером 2 на 1 дюйм заключенный в тонкую рамку из черной пласти стали. На карточке был написан только один номер. Главное преимущество деловых карточек БАО-стали заключается в том, что они устанавливают защищенную линию связи между двумя людьми, спрятанную на дне открытого канала, взломать которую до сих пор не удавалось ни русским хакерам, работающим на государственные органы, ни американским анархистам-нигилистам, ни сотрудникам службы безопасности крупных корпораций, стремящихся получить доступ к личным данным индивидуальных пользователей. Я приложил большой палец к карточке. Она начала пульсировать, зеленые цифры зажглись ярче. Через 10 секунд на крошечном экране появилось лицо выбитого зуба Кой. «Добрый день, мистер Пирс», — без тени каких-либо эмоций сказала она. «У меня для вас кое-что есть, командор Кой». Кой молча ждала. «Я думаю, квартал красных фонарей может быть причастен к торговле наркотиками. Мы обнаружили у Билли пакетик с ледяной семеркой. «Билли могла раздобыть его где угодно», — ответила Кой. Ее труп тщательно обыскали. Этот пакетик я посмотрел на золотистые кристаллы». Он был засунут под нее, спрятан среди всякого мусора. Вы не задумывались, почему эти люди связались именно с нами, а вас оставили за бортом? «Я много над чем задумываюсь, мистер Пирс», — сказала Кой, и в ее голосе прозвучало столько выражения, сколько можно было найти в листе чисто стали. «Например, почему вы решили поделиться со мной этой информацией? Вы не предатель». Я медленно кивнул. «Пожалуй, тут вы правы, но я чувствую, куда дует ветер. В большой гонке жизни нужно всегда ставить на собственную выгоду, командор». Кой молчала. Поджав губы, она облизнула их. У меня было такое ощущение, будто она не верит ни одному моему слову. Но любой хороший полицейский начальник способен произвести такое впечатление. Как я уже говорила, этот наркотик мог попасть к Билли откуда угодно. Я ткнул кнопку на краю крошечного экрана. Вот химический состав образца. Подозреваю, он не соответствует тому, что есть у вас. Я так думаю, эта ледяная семерка взялась неоткуда угодно. Я так думаю, она из одного единственного конкретного источника. Кой скользнула взглядом по цифрам. «Спасибо за наводку, мистер Пирс», — она отключила экран. После того, как связь оборвалась, я выпустил долгий выдох, словно держал его в себе. Шаг номер один. Тридцать три. Покинув свой номер, я спустился на второй этаж, где находилась кухня буфета. Теперь там работал Кьен, протирал посуду. Я поручился за него старшему смены. Проходя мимо него, я кивнул. Кьен в ответ подмигнул, продолжая заниматься своим делом. Шаг номер два. Тридцать четыре. Друг мой, ты правда думал, что я тебе это разрешу? С улыбкой спросил Джуинь он сидел на темном кожаном диване в одной руке стакан с ромом в другой пакетик с фисташками счастливчик разламывал их своими крепкими пальцами бросая шелуху на шерстяной ковер с густым ворсом его трехкомнатный люкс находился несколькими этажами выше моего спальня гостиная и зал с полным баром буфетом и панорамным видом на город там где не было дорогих ковров Проглядывал дорогой деревянный паркет. Там, где не было окон от пола до потолка, висели дорогие абстрактные картины, неотличимые одна от другой. В углу рояль, который счастливчик использовал лишь как полку для хранения двух маленьких пистолетов, нескольких пачек юаней, колоды карт с червовым королем сверху и мятой фетровой шляпы. В номере пахло табачным дымом и свежими цветами, которые каждое утро приносили горничные. Я сидел напротив Джуиня на таком же кожаном диване, подтягивая виски с содовой и закусывая куриными крылышками из сои, доставленными с кухни. Помимо нас в комнате находился лишь топор, настоявший на том, чтобы сопровождать меня. Топор сидел у бара так, чтобы нас не слышать, и, закрыв глаза, смотрел что-то на сетчатке. Вероятно, снова какой-нибудь старый японский фильм. Я отпил глоток виски. «Возможно, там будет ждать западня». «Об этом не может быть и речи, друг мой. Все наши проблемы остались позади». Я проворчал что-то себе под нос. «Билли убили 48 часов назад». «Хотя бы захвати с собой сухие, Джексон и еще шестерых. Демонстрация слабости может навлечь новые проблемы». Отправив в рот фисташку, Джуин мельком взглянул на панораму города, на топора, на одну из дерьмовых картин. «Сухие, Джексон, да, я их захвачу. Но не путай стремление к миру с глупостью, мистер Пирс». «Я вовсе не считаю тебя глупым». Достав из кармана коробочку, я протянул ее Джуиню. «Я считаю, что ты поступаешь правильно, стремясь поддержать мир». Поддавшись вперед, счастливчик взял маленькую серебряную коробочку и положил ее на колени. «А что там внутри?» — с улыбкой спросил он. Я жестом предложил ему открыть коробочку. Джуинь снял крышку. Улыбка у него на лице задрожала, затем снова вернулась на место. Он достал из коробочки блестящую платиновую зажигалку. На одной стороне были высечены три ржаво-бурых железных линий. «Предложение мира», — сказал я. Покрутив зажигалку в руке, Джуин щелкнул крышкой. Появился маленький язычок зеленоватого пламени. Захлопнув крышку, Джуин убрал зажигалку в коробочку. «На самом деле, это замечательный подарок», — улыбнулся он. «Глимер покрытия выполняет функцию запасного источника питания. Они применимы в любых устройствах». Стакан с ромом стоял на столике в ногах у счастливчика. Он наклонился за ним и отпил глоток, возвращаясь в прежнее положение. «Что это такое, Пирс? Чем ты занимаешься?» Допив виски, я поставил стакан и встал. «Веду себя умно, как ты и предлагал. Мы наладили здесь хорошее дело, Джуинь, и лишь дурак вздумает разрушать все из-за какой-то мертвой вьетнамки-наркоманки». В ответ на мои слова Джуин кивнул, однако глаза его были с этим не согласны. Они бегали по мне вверх-вниз, словно он сам не мог точно сказать, куда именно смотрит. Я тронул топора за плечо, и он вышел следом за мной. Шаг номер три. Тридцать пять. Я достал из тяжелой холщовой сумки реактивный гранатомет и две гранаты. Боевая часть гранат имела сердечник из гексогена, окруженный слоем С-6. Я подключил систему целеуказания гранатомета к своему Си-глифу, и на сетчатке на мгновение появилась зеленая координатная сетка, быстро погасшая. Вытерев пот со лба, я вставил гранату в гранатомет, услышав характерный щелчок, и медленно опустился на колено, держа оружие на плече. Я находился на крыше агентства проката предлагающего туристам сверкающие глимер-мопеды. Напротив, и тремя этажами ниже, располагался бильярдный зал 888. То, чем я сейчас занимался, в Макао было бы невозможно. Уважающие себя гангстеры окружали свои притоны периметром датчиков, способных улавливать наличие взрывчатки на расстоянии до 100 метров, вплоть до нескольких граммов, содержащихся в обычном патроне. Или же ключевые элементы объекта защищались компактным электромагнитным полем. Нередко использовалась комбинация обоих способов. Однако ребята «Железной Тройки» довольствовались тем, что усадили перед входом одного боевика, который дремал в тени просторной арки, закинув ноги на стоящий перед ним стул. Жужжащий рядом вентилятор играл лежащей на столе салфеткой, придавленной стальной ложкой. «Долбанные дилетанты!» — пробормотал я, выпуская гранату. Я нырнул за проходящий по краю крыши парапет в то самое мгновение, когда граната проделала аккуратное отверстие в окне из стекла прямо над буквой «Д» в слове «бильярдный зал». Я зажмурился, обжигающий белый свет проник сквозь сомкнутые веки, выхватив красные нитки кровеносных сосудов. Затем налетела ударная волна. Зажав уши руками, я заревел в торе ревущему вокруг миру. Ударная волна с силой ткнула меня в спину. Затем ветер утих и над городом раскатились отголоски взрыва. Застанав, я тряхнул головой избавляясь от тонкого слоя мельчайшей белой пыли. Я кашлянул, очищая от этой же пыли горло и легкие, после чего заглянул через парапет из полимер-бетона. Бильярдный зал исчез, вместо него высилась груда обломков, объятых пламенем, Я ограничился относительно небольшим количеством взрывчатки, однако его хватило, чтобы снести заодно коктейль-бар с одной стороны от зала и стриптиз-клуб с другой. Стоявшая перед входом машина теперь лежала на боку, сложившись пополам. Стекол не было. Сирены пока что еще не звучали. Я убрал гранатомет и запасную гранату в сумку, застегнул молнию и закинул сумку на плечо, после чего направился к пожарной лестнице на внешней стене здания. Шаг номер четыре. Тридцать шесть. Сумерки. Машина везла меня обратно в казино, когда у меня завибрировало в кармане. Это был топор. Я предварительно купил две пары деловых карточек, отдав ему по одной из каждой. Топор был бледен, как полотно, зрачки расширены, на лице кровавые подтеки. «Привет, топор. У тебя что, опять запор?» «Я так и знал, что ты собираешься что-то сделать», — пропустив мои слова мимо ушей, сказал он. «Вот как?» «Да», — кивнул он. «Железной тройки больше нет». «Что стряслось?» но ну, похоже, топор не совсем понял, что я имел в виду». «Но ты его убил, три шрама». Я никак не отреагировал на это обвинение. «Просто расскажи, что произошло». Топор огляделся по сторонам. Он находился в каком-то тускло освещенном коридоре, вероятно, в недрах казино. Топор провел тыльной стороной ладони по лицу, перепачканному кровью. Мы встретились в кафе «Рэй Джуань». Железная тройка и счастливчик в отдельном кабинете в глубине, остальные в зале, как и в предыдущий раз, все пялятся друг на друга. Счастливчик дает железной тройке зажигалку, Тот ничего не говорит, просто проверяет ее и кивает. Счастливчик облегченно улыбнулся, и все расслабились. И тут это произошло. Я как раз... Э... Топор покачал головой, словно до сих пор не свыкнувшись со случившимся. Я как раз смотрел прямо на железную тройку, когда он прикуривал. Этот белый огонь, этот идеальный кружок... Просто сожрал железной тройки руку до самого локтя и расплавил нахрен его лицо, дружище. У топора круглились глаза, дыхание участилось. И что произошло дальше? Затем у железной тройки вспыхнула одежда, и началась стрельба. Кто выстрелил первым? Счастливчик. Он выхватил по пистолету из обоих карманов и начал палить во все стороны, по пушке в каждой руке. Я хочу сказать, я только что прокрутил повтор на сетчатке. Тогда все произошло так быстро. Но в любом случае, от жары у счастливчика задымился пиджак, дружище. Лицо стало красным, словно обгорело на солнце. И он даже не моргал. Просто бах-бах-бах. Ну, сам понимаешь. Я молча кивнул. «Я хочу сказать, глядя на все, я решил, что это дело рук счастливчика». Он был ни при чем. «Ну, теперь я это знаю». «Откуда?» «Потому что счастливчик назначил цену за твою голову, блин. Прямо сейчас десять человек разыскивают тебя по всему городу». Я помолчал. «О, значит, он решил разыграть это так». Топор покачал головой. «Твою мать! А как еще он мог поступить?» «Но это ведь еще не все, топор, так?» Топор шумно вздохнул. «Джексон, уличная армия убита, дружище!» «Проклятие!» — пробормотал я, удивляясь тому, что это получилось искренне. Топор продолжал качать головой. «Да, просто не повезло. Она начала палить из автомата, завалила одной длинной очередью троих». Но только одному все таки удалось выхватить пистолет, и он просто стрелял в пол, уже мертвый. Думаю, рефлекс или что там еще. Джексон получил рикошет в висок. «Значит, вот почему ты злишься на меня». Топор пристально посмотрел на меня с крохотного экрана. «Ты втянул меня в перестрелку, дружище, без какого-либо предупреждения. Я не знаю, какую игру ты ведешь, блин». Я приказал машине остановиться. Золотой дракон находился в двух кварталах прямо впереди. Мимо в противоположном направлении проносились машины военной полиции с включенными мигалками. «Отлично», — сказал я. «Вот чем я сейчас занимаюсь, дружище. Во-первых, я разобрался с остальными боевиками «Железной тройки». От трех восьмерок осталось лишь груда обломков. Так что остальные три банды решат, что счастливчик начал действовать, как бы он ни старался свалить все на отбившегося от рук члена своей группировки. Тонкое равновесие нарушено. Остров Лысенко и выбитый зубкой будут готовиться предпринять шаги против счастливчика, немного подрезать ему крылья, позаботиться о том, чтобы он не претендовал на слишком большую долю того, что осталось от рынка. Тактика ведения переговоров основывалась на подсчете трупов убитых боевиков. Но видишь ли, есть один фактор, который все усложняет. В настоящий момент солдаты военной полиции находятся в квартале красных фонарей. Заняты поисками подпольной наркотической лаборатории, где была изготовлена та ледяная семерка, которая была убили, когда ее застрелили. Выбитый зубкой... «Это тот самый человек, кто не остановится до тех пор, пока не найдет эту лабораторию и не сравняет ее с землей». «Блин, чувак, это же самая настоящая война!» Вытряхнув сигарету из мягкой пачки двойного счастья, я закурил. «Точно», — сказал я, выпуская дым. Улицы казались пустынными. Лишь какой-то европеец колотил стеклянную дверь кафе с висящей табличкой «Закрыто». А в нескольких кварталах позади столб черного дыма поднимался над тем местом, где когда-то стояли три восьмерки. «Но это еще не все, продолжал я. «Я подбросил кой один намек, Так что все выглядит так, будто счастливчик что-то задумал и стремится настроить друг против друга квартал красных фонарей и полицию. Отношения между ними испортятся, и очень сильно. Так что я полагаю, что в настоящий момент счастливчику Джуиню нужны на баррикадах все его люди. Все, до одного. На мой взгляд, в нашей банде достаточно обозленных, кто считает, что мы не ответили должным образом на убийство Билли, и одобряет разгром Железной Тройки». Снова оглядевшись по сторонам, топор прислонился к стене. Вид у него был измученный, мокрая от пота борода спуталась. «Даже не знаю, дружище, после стрельбы счастливчик ни разу не улыбнулся. Кое-кто из наших по-настоящему любил Джексон. А вот ты особо никому не нравился. Чужак и все такое, пролез наверх, расталкивая всех. Вдруг ни с того ни с сего закорешился с Джуанем, ведешь себя так, будто ты выше всех правил, которым обязаны подчиняться остальные». Так что тебя, вероятно, все равно прикончит, даже если счастливчик передумает. Пусть попробуют. Что? Пусть попробуют меня прикончить. Ну да, Пирс, конечно. Ты так и не спросил. Что? Зачем я все это сделал? Это в твоей натуре, дружище, как и в моей. В конечном счете, настоящему воину... «Нужна война!» Два туриста поставили свои мопеды прямо перед машиной. Мужчина и женщина, лет сорока с небольшим, китайцы. Неуверенно пройдя по тротуару, они шагнули под мигающую красную вывеску и скрылись в баре. «За тобой также будут охотиться, топор. Всем известно, что ты тусовался со мной. Отрицай все. Отрицай, если у тебя спросят, дышал ли ты в моем присутствии. На меня наденут стальные браслеты, а тебе скажут прикончить меня. Ты достанешь свой долбанный большой топор и прикончишь меня». Топор устал, однако в его взгляде, обращенном на меня, усталости не было. «Я не предаю. Я не поворачиваюсь спиной. Я не убегаю. Ни за что на свете, дружище». Ни ради денег, ни ради женщин, ни чтобы спасти свою жизнь. «Я уж прям покраснел от стыда», — сказал я. «Заткни свою пасть, Пирс, и уноси ноги из Додж-Сити». Город на юго-западе штата Канзас во второй половине XIX века стал символом беззакония и насилия эпохи покорения Дикого Запада. А также это аллегория. В переводе с английского «Додж-Сити» — город-обманка. Разорвав соединение, я выбрался из машины в удушливый вечер, обычный для северного Вьетнама, когда на человека обрушивается вся тяжесть жары и влажности в воздухе, и он может думать только о том, чтобы прикоснуться к колбу бутылкой холодного пива в помещении, оснащённом кондиционером. Я был в джинсах и кожной куртке, на ногах высокие ботинки на шнуровке, на голове бейсболка. Пистолет лежал в кобуре под мышкой. Закинув холщовую сумку на плечо, я приказал машине ехать к полицейскому участку и ждать меня там. Машина уехала, по затылку струился пот. Раздавив в кулаке деловую карточку, я выбросил ее в сточную канаву. Затем взял один из мопедов, оставленных китайскими туристами. Вскрыв ножом панель управления на руле, я извлек маленькую черную коробочку с навигатором и маршрутной информацией. Выбросив коробочку, я закоротил пару проводов, и двигатель мопеда зажужжал, а жила водородная батарея. Все это я проделал, не раздумывая, подчиняясь голому инстинкту. Мышечная память глубже всего того, что высшие функции головного мозга могут забыть, перепутать или исказить. Спрятанная глубоко под землей, погребённая в руках — в ощущение лезвия, которое я направлял указательным пальцем, в удовлетворении от прикосновения к компонентам панели управления, очутившимся у меня в руках. Я тронулся в тот момент, когда солнце нырнуло за горизонт, когда зажглись фонари на фасадах зданий вдоль главной улицы, а казино на вершине холма зарилось своей яркой ложью. Свернув с дороги, ведущей к казино, я оказался в лабиринте темных переулков. В луче фары мопеда заметались насекомые. Добравшись до вьетнамских кварталов, я сбросил скорость. Старуха с согнутой спиной несла на плечах толстый бамбуковый шест с уравновешивающими друг друга корзинами на концах, нагруженных овощами. На голове коническая шляпа, взгляд опущен на землю. Старуха была полностью сосредоточена на том, чтобы сделать очередной шаг, не обращая внимания на меня и потоки проносящихся мимо мопедов. Воздух был насыщен ароматом искусственного мяса, которое жарилось на сковородах на придорожных жаровнях, и голосами местных вьетнамцев, смеющихся, спорящих, разговаривающих о еде. Замедлившись до скорости пешеходов, я лавировал между другими мопедами, Между торговцами, вареными потрохами, воздушными шариками, наполненными гелием, и мастерами по ремонту обуви, мимо велосипеда с корзиной, груженной фруктами, и установленными на руле динамиками, из которых снова и снова повторялось по-вьетнамски «свежее манго», «свежее помело». Вечерело, однако молодые родители выпускали своих детей на улицу, где те играли, гуляли, знакомились с взрослой жизнью. Небольшой срез страны, такой, какой она когда-то была, горячей, живой, вибрирующей культурой, которая когда-то пульсировала на всех пыльных сельских дорогах и залитых водой рисовых полях, сверкающих стеклосталью и полимер-бетоном небоскребок делового квартала, а теперь была низведена до уровня какой-то диковинки. Меньшинство, на которое приезжали поглазеть туристы, как на своеобразное приложение к главному аттракциону баров, массажных салонов и коктейлей на берегу бассейнов, меньшинство в своей собственной стране. Проехав через вьетнамский квартал, я увеличил скорость, двигаясь по глухим переулкам. Связь с открытым каналом осталась отключена, геолокатор выброшен, фара не горела, призрак, виртуальный и физический. Я искал темные тени чтобы укрыться в них. 37. семь. Застанав, я свалился на покрытую жестким пластиком койку. Я находился в апартаментах с видом на долину, такие сдаются в аренду на длительный срок. Система безопасности отсутствовала, по крайней мере, я ничего не смог обнаружить, поэтому я выбил локтем окно на первом этаже. В выбранном мною зданий было с десяток двухуровневых апартаментов, на вид все пустые. В конце улицы в паре окон в разных корпусах горел свет, но больше я не увидел ничего на всём протяжении бульвара. Я прошел по нему туда и обратно, и единственными звуками, которые я услышал, были шум окрестных джунглей и шелест Млечного Пути, движущегося по небосводу. Ни света, ни машин — только отделанная пластиком мебель, различимая в окна. По большей части апартаменты выглядели недоделанными, ванные комнаты без сантехники, свисающие с голых стен провода. Завершенные, они превратятся в элитное жилье. Расстегнув молнию тяжелой холщевой сумки, лежащей на койке рядом, я достал тип 107 и бутылку виски. Автомат я положил на колени, накрыв ладонью твердый голубоватый металл. В другую руку взял бутылку и отпил большой глоток. Я провел пальцами по гравировке на холодной стали. Действия новые, последствия старые. Я вздохнул. Карма настигнет меня так или иначе. Поступки, пусть и давно забытые, требовали расплаты. Это неизбежно. Мне оставалось только постараться в первую очередь разобраться с тем, что совершил я сам. Моей семье в настоящий момент ничто не угрожает, но мне предстояло сделать все возможное, чтобы расправиться с Лонгом. Потому что если я это сделаю, моим родным можно будет уже никогда ни о чем не беспокоиться. Закурив двойное счастье, я стал ждать, когда начнется представление. Пластик койки заскрипел, когда я пересел, переключая свое внимание на большое окно, выходящее на долину Сыань-Танк. На первый взгляд там все казалось нормальным, даже умиротворенным. Покрывало оранжевых огней, накрывшие город, красные зеленые неоновые вывески вдоль главной улицы, яркие огни казино на холме, справа от меня, на одном уровне со зданием, в котором я находился, в нескольких километрах от него. На поверхности все выглядело хорошо, внутри все бурлило. Сегодняшние перестрелки были лишь покашливанием, прочистившим горло. Ближе к полуночи, где-то на первой третьей бутылке виски, яркая вспышка. От прогремевшего в противоположной стороне долины взрыва содрогнулись стекла в окнах, небо раскрасилось тремя оттенками багрянца. Я вскочил, сбросив автомат на пол. Через какое-то мгновение я улыбнулся. Черными клубами повалил дым. Последовала вторичная детонация, порой такая ослепительная, что больно было смотреть на нее. Прямо там, где находилось управление центральной полиции. Управление, оставшееся практически без охраны, поскольку выбитой зубкой забрала всех людей для того, чтобы совершить облаву на квартал красных фонарей с целью найти подпольную лабораторию, организованную островом Лысенко для изготовления ледяной семерки. Управление, битком набитое стрелковым оружием армейского качества, взрывчаткой, снаряжением для разгона демонстрантов и бронеавтомобилями. Весьма уязвимая цель перед скоординированной атакой высокомотивированного противника. Я так думаю, действовала маленькая группа вьетминцев, человек 20, не больше. Из того, что я увидел в течение последних двух с половиной недель, получалось, что большинству местных вьетнамцев стерли память, превратив их в послушных самнамбул. Погрузив в полусонное состояние, в котором война была лишь чем-то таким, что изредка шевелилась на задворках сознания, а потерянная Родина опустилась до того ощущения, которая возникает, когда никак не можешь вспомнить, куда положил связку ключей. Кен, очнувшийся, бодрый, казался мне тем самым человеком, который сможет все это изменить. Или хотя бы попытается это сделать, быть может, даже ценой собственной жизни. Я сообщил ему, когда в управлении военной полиции практически не останется белых касок. Он лишь молча кивнул и продолжил мыть посуду. И вот теперь три дюйма горизонта пылали, языки пламени озаряли подбрющие сгущающихся грозовых туч, заглушая все остальные огни. Шаг номер пять.